«Вы разрешили гордонам ездить на работу на катере?» Он ответил, «Гордоны были старшими штатными сотрудниками и серьезными учеными. Пока они проводили обеззараживание, соблюдали технику безопасности и установленные правила, у меня не было причин запрещать им поездки на собственном катере». «Понятно». Я тут же спросил, а вам никогда не приходило в голову, что гордоны могли использовать свой катер для вывоза смертоносных организмов? Он раздумывал некоторое время и ушел от прямого ответа. — Это учреждение, а не тюрьма. Я слежу главным образом за тем, чтобы на острове не появлялись посторонние люди. Своим людям мы доверяем. Разумеется, все они прошли проверку ФБР. Стивенс посмотрел на часы и заметил. — У нас плотное расписание. Следуйте за мной. Мы прошли за Стивенсом к белому микроавтобусу и сели в него. На водителе была такая же, как у охраны, светло-голубая униформа, а в кабуре он носил пистолет. Я сел позади водителя и движением руки пригласил Бет сесть рядом со мной. Она, должно быть, не заметила моего жеста ибо заняла место наискосок. Макс устроился позади меня, а Нэш и Фостер порознь заняли места в конце микроавтобуса. Стивенс, продолжая стоять, сказал, «Перед тем, как посетить главное здание, мы совершим небольшую экскурсию, так что у вас будет возможность почувствовать обстановку и убедиться в том, какие трудности возникают, когда приходится обеспечивать безопасность острова такого размера, с десятимильным пляжем при отсутствии граждений, и добавил, за всю историю острова не было ни одного случая нарушения его границ. Я не удержался и задал вопрос Стивенсу. Какое оружие у вашей охраны? — Автоматические армейские кольты 45-го калибра. А почему вы об этом спрашиваете? — А нам кажется, что орудием убийства был пистолет 45-го калибра. Не применил вставить Макс. Бет заметила. Мне бы хотелось провести инвентаризацию всего имеющегося у вас оружия его баллистический анализ. Стивенса такая перспектива явно не прильщала, А Бет не унималась. Сколько у вас здесь пистолетов 45-го калибра? Двадцать. Макс поинтересовался. У вас пистолет при себе? Стивенс похлопал по своему пиджаку и кивнул. Бет полюбопытствовала. А вы всегда носите ту же пушку? Нет, ответил он. В рабочие дни я беру один из пистолетов в арсенале. Он взглянул на Бет и добавил. Похоже, меня допрашивают? Вовсе нет, возразила Бет. Вам лишь задают вопросы, как дружески расположенному свидетелю. Если бы это был допрос, Вас бы известили об этом? Позади раздался голос Нэша. Может быть, позволим Стивенсу действовать согласно программе? У нас еще будет время задать вопросы персоналу. Никто не возразил на это замечание. Возникла пауза, которой воспользовался Стивенс. Окей, прежде чем мы тронемся с места, я произнесу одну из тех коротких речей, с какими выступаю перед приезжающими сюда учеными, почетными гостями прессы. Он заглянул в свой дурацкий блокнот и начал монотонным голосом. Площадь острова План составляет 840 акров и занята данным образом лесами, пастбищами и плацем, которые мы потом увидим. Остров упоминается в голландских и английских судовых журналах. Сливы, растущие вдоль берега, подсказали голландцам название острова. Остров принадлежал индейскому племеню Монтаук. Некий парень по имени Семюэль Уиллис в 1654 году купил этот остров у вождя индейцев. Уиллис и поселенцы, прибывшие сюда после него, использовали остров как пастбище для овец и крупного рогатого скота. Звучит как ирония, когда знаешь, что происходит здесь сегодня. Я зевнул. На этом острове... «Не было постоянных поселений», — продолжал Стивенс. «Вы можете спросить, как же поселенцы пасли скот, если остров был необитаем?» Как свидетельствует история, в XVII и XVIII веках узкий пролив между Ориентом и островом Плам был таким мелким, что скот мог его перейти во время отливов. В конце XVIII века разрушительное действие ураганов Углубило пролив, и остров перестали использовать в качестве пастбища. Однако после того, как здесь появились англичане, сюда стали наведываться пираты и каперы, которым остров приглянулся. Я почувствовал, как на меня накатывает страх. Я сижу в этом микроавтобусе, словно в ловушке, вместе с монотонно бубнящим скучным идиотом, который, начав с книги бытия, добрался до 1700 года, а чертов автобус даже не тронулся с места, и выбраться из него можно лишь стремительно, бросившись к двери. Что я такого сделал, чтобы заслужить подобную участь? Тетя Джун смотрела на меня с небес и смеялась до слез. Я словно слышу ее слова. Но, Джонни, если припомнишь, что я говорила вчера об индейцах, племени Монтаук, куплю тебе мороженого. Нет, нет, нет, нет, довольно. А Стивенс все говорил. Время войны за независимость остров служил американским патриотам из Коннектикута базой, откуда они совершали рейды на порные пункты англичан в Саутхолде. Затем, когда Джордж Вашингтон посетивший Порт Форк, я закрыл уши руками, но до меня все равно... Доносился глухой гул. Наконец я поднял руку и спросил. «Вы член исторического общества Пеконика?» «Нет, но там мне помогли подготовить эту историческую справку. Разве нет чего-то вроде брошюры, которую мы могли прочитать позднее? А вы припасли бы свой рассказ для членов Конгресса?» Бет Пенроуз вставила. Я нахожу этот рассказ очаровательным. Господа Нэш и Фостер одобрительно зашумели. Макс рассмеялся. — А Вы в меньшинстве, Джон. Стивенс снова улыбнулся мне, не знаю почему, но при этом мне показалось, что ему не терпится вытащить свой сорок пятый калибр и выпустить в меня всю обойму. — Будьте снисходительны ко мне, детектив. Деланно примирительным тоном заварковал Стивенс. «Нам так или иначе надо убить время». Он продолжил свой рассказ, но говорить стал быстрее. Итак, накануне испано-американской войны правительство купило 130 акров острова для строительства береговых оборонительных сооружений. Так возник форт Терри. Мы потом увидим этот брошенный форт. Я оглянулся на Бет. И увидел, что она напряженно смотрит на поло Стивенса, очевидно, увлекшись его рассказом. Пока я наблюдал за очарованный Стивенсом Бет, она повернулась ко мне, и наши взгляды встретились. Смутившись, Бет улыбнулась и снова повернулась к Стивенсу. Мое сердце остановилось. Я влюбился. Снова. Стивенс входил во вкус. Следует сказать, что в здешней земле за 300 лет накопились предметы материальной культуры. Если бы не ограниченный доступ, многие археологи производили бы раскопки. Мы ведем переговоры с историческим обществом Пеконика о проведении пробных раскопок. Гордонны были членами исторического общества Пиконика и выступали связующим звеном между Министерством сельского хозяйства, историческим обществом и рядом археологов, В университете штата Стонибрук.